Часть 9. Кадавры Человек-зомби-зомби -зомби. Глава 1. Проснувшись утром, Серж Зимин первым делом очистил кэш сновидений. То, что ему снилось, последние несколько дней не вызывало желания пересматривать это снова. «Возраст!» — сказал он себе, сворачивая приложение. «Приснится же ерунда!» Он встал с кровати, потянулся, подошел к окну. Окно спальни выходило на задний двор, где Вениамин Палыч, старший лакей дома, ставил задачу дворнику и еще двоим людям, мобилизованным, по-видимому, на уборку листьев. Заметив молодого господина, Вениамин Палыч учтиво поклонился и просиял. Зимин младший вяло сделал ладонью и отошел от окна. Скука. Осень. «Пора собираться в школу. Не хотелось. Разве можно на серьезе хотеть школу, когда тебе шестнадцать?» Отбыть бы поскорее этот учебный день и рвануть за периметр навстречу новым приключениям, вот где настоящее, там, по ту сторону, а здесь скукота зеленая. Жизнь в доме зимяных текла размеренно, монотонно, как искусственный ручей на заднем дворе, не менявший русла и напора, стабильность. В последнее время Сержа все чаще накрывало ощущение, будто он живет в музее. Все эти скульптуры, статуи, картины на стенах – прислуга. Сам дом, старинный особняк 18 века, стал нагонять на парня тоску. Одевшись и собравшись, Серж спустился в столовую, перехватил на охот ноги легкий завтрак и вышел в холл, по пути заглянув в гардероб и подобрав там на полке для скейтбордов темно-оранжевую доску в стиле ретро. В холле мать, известная балерина Совья Павловская-Зимина, как и всегда по четвергам в это время занималась фитнес-тренером. «Привет, мам!» Серж чмокнул мать в чеку. «Ты уже уходишь, Сережа?» «Да, пока, мам!» Он было уже развернулся, но мать придержала его за локоть влажной от пота рукой. «Какие планы после школы? Придешь к обеду?» «Не, мы с ребятами в парке покатаемся, там и пообедаем в кафе». «До темноты ты должен быть дома», — строго сказала мать, глядя ему в глаза. «Конечно, мам», — заверил ее Серж. «Обещаю, засветло вернусь», — добавил он уже, подходя к парадной двери. «И не отключай интерфейс». «Не буду, на связи, мам». Выходя, он обернулся и помахал матери свободной рукой. Спустившись по мраморной лестнице на площадку перед особняком, Серж поставил скейтборд на идеально ровный асфальт, толкнул его ногой и, немного пробежав рядом, запрыгнул на доску. К шлагбауму он подъехал уже прилично разогнавшись, но хорошо знакомый с привычками молодого хозяина, охранник среагировал, как всегда, вовремя. Добавив скорости на небольшом уклоне сразу зашла к баумам, Серж свернул в направление школы и понесся по дороге, лихо маневрируя межосторожных электрокаров. На улице, где стоял особняк зимяных, действовало ограничение скорости в 20 км в час, которое машины соблюдали с присущей всякой квазиразумной техники строгостью. На скейт же подобные ограничения не действовали, и парень с удовольствием пользовался этим преимуществом каждое утро, выписывая фигуры высшего пилотажа на поворотах, вихрем проносясь мимо сидящих в машинах соседей и с некоторыми даже здороваясь. «Эй, зима, у тебя колесо отвалилось!» Услышал он сзади. Это из-за зеленой изгороди соседского особняка вырулил на своей доске ник Медведев по прозвищу «Медвед». «Одноклассник и друг Зимина!» Пошёл ты!» — крикнул, не оборачивая Серж. «У тебя яйцо скорее отвалится, чем у моего той машин колесо!» Зимин взял правее и объехал очередной электрокар, давая фору медведу, чтобы тот по прямой сократил дистанцию. Поравнявшись, друзья гнали до конца улицы. Когда же улица уперлась в проспект, притормозили и свернули на тротуар. Дальше действовало другое ограничение скорости — 80 километров в час. Уже не погоняешь. «Ну что, сегодня как договаривались?» — спросил медвед, когда поблизости не было прохожих. «Конечно!» — ответил Серж. «Кстати, что скажешь насчет Саниного кореша?» «Нормальный чувак, Саня обы кого не станет подтягивать? У него батя вроде полицейский. Не, надзиратель у зомбаков. А если ляпнет по пане лишнего...» «Зима не параной! Если Саня за него подписывает, и я подписываю!» Они подъехали к школе убрав доски в заплечные чехлы, дальше пошли пешком. До начала занятий оставалось минут десять, большинство учащихся уже разошлись по классам, но перед входом еще топтались немногочисленные кучки старшеклассников. Поодаль прохаживались охранники, а на парковке администрации школы на неизменном месте стоял полицейский броневик, одним своим видом внушавший окружающим ощущение порядка и безопасности. «А вот и они!» — сказал медвед, когда друзья приблизились к одной из кучек. Их тоже заметили, от компании из пяти молодых людей, среди которых были две девушки, отделились двое. Высокий худощавый и ростом поменьше Крепыш, учащийся из параллельного класса, Алекс Власов, он же Саня, и его друг Иван Блинов. «Привет, парни!» – приветствовал их Высокий. «Здоров, Саня!» – Зимин первым протянул ему руку, когда они сошлись. «Это Иван или Вен», – представил Власов Крепыша. «Ну, вы его и так, наверное, знаете». «Виделись уже», – ответил Серж. «Здоров!» «Привет!» — улыбнулся Крепыш. Они также обменялись рукопожатиями. Власов и Блинов были из семей рангом пониже, жили в домах попроще, без охраны и прислуги, но ребятами были неплохими. Во всяком случае, Саня, но и Блинова в школе уважали. Если Саня Власов решил его взять, значит, парень что надо, — рассудил Зимин. «После школы мы идем кататься!» Особо выделив последнее слово, сказал он Блинову. «Окей», — сказал тот и слегка кивнув себе за плечо, немного повернулся. Только тогда Зимин заметил за широкой спиной крепыша чехол со скейтбордом. «Саня меня предупредил насчет алиби». «Отлично, вот мой контакт». Зимин отправил Блинову один из номеров привязанной к группе приятелей. «Если что, пиши или звони». «Хорошо», — кивнул тот. «Вот мой». Интерфейс Зимина показал рядом с Блиновым активную иконку вызова. «Интересно», — подумал Зимин. «В какую группу он меня добавил? В приятели или сразу в друзья? Может, в мажоры?» В это время зазвенел первый звонок, сообщавший, что до начала занятия осталось три минуты. «До встречи!» — сказал он и похлопал крепеша по плечу. «Саня знает место, не опаздывай! Пошли, медведь!»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 Теперь они действовали уже не спонтанно, устроили за периметром базу, куда стащили разный инвентарь, лопаты, топоры и багры с пожарных щитов из с близ стоящих зданий. Собой принесли закупленную в городе спецодежду и крепкую спортивную обувь, наколенники, налокотники, скейтбордистские шлемы. Медвед раздобыл запрещенный софт из компьютера отца высокопоставленного чиновника в ГСБ, Государственной службе безопасности установив который в интерфейс, ребята могли пользоваться сетью в обычном режиме, скрывая при этом свое настоящее местонахождение. До того они попросту отключались от Москоунета, спускаясь под землю, когда же снова выбирались на поверхность, уже за периметром, оставались вне зоны действия сети. Но во время четвертой вылазки ребята увлеклись и слишком долго оставались недоступны для связи, заставив родителей волноваться и вызвав нежелательные вопросы. Зимину пришлось тогда признаться, что он снова спускался с друзьями в один из старых коллекторов, что было чистой правдой. За признанием последовали слезы матери и неприятный разговор с отцом. Медведу и Власову тогда тоже досталось от родителей. После той неприятной истории, когда все их предприятие оказалось под угрозой, Зимин заговорил о серьезном подходе к делу. «Нам нужно организоваться», — объявил он, — «по типу внешников в отряд и действовать продуманно». Изложив свои соображения насчет организации, он предложил сообща распределить обязанности и в дальнейшем строго следовать оговоренным правилам. Посовещавшись, друзья распределили роли. Медвед предложил украсть у отца софт и в дальнейшем обеспечивать информационную поддержку их маленького отряда. Саня Власов взял на себя материальное обеспечение, одежду, спортинвентарь, припасы, медикаменты и прочее нужное. Серж единогласно был назначен командиром, ему достались организация и планирование. В пятую вылазку истребителей кадавров, так они стали в шутку называть свой маленький отряд, да убили уже троих. Вот что значит серьезный подход к делу. Вначале они выследили двоих рабочих мертвяков, как и первого работягу, а потом им снова попался мертвец без ошейника. Таких ребята условились называть дикарями, в том же квартале, где первый кадавр. Вернее, попалась. Это раньше была женщиной, судя по сохранившейся даже после смерти фигуре, довольно молодой до 30 лет. Мертвячка сразу привлекла внимание истребителей странным поведением, будто осмысленным. Она казалось, что-то искала, держалась в тени деревьев, брела вдоль фасада некогда жилой многоэтажки, то и дело заглядывая в выбитые окна первого этажа. Друзья некоторое время шли за ней, прячась за стволами разросшихся в настоящий лес деревьев и стараясь не шуметь. Когда же до мертвячки оставалось метров пятнадцать, та их заметила и попыталась бежать. «Странные они эти дикие мертвецы», — подумал тогда Зимин. В нескольких метрах от мертвячки был вход в подъезд, в него она и нырнула, на удивление, быстро в два прыжка. Азарт охватил истребителей, ребята последовали за непокойницей и едва не потеряли след. Мертвячка заскочила в первую же квартиру и... Заперла дверь, заперла долбанную дверь! «Как это возможно?» — спрашивал позже Серж. «Может, инстинкт?» — предположил медвед. «Остаточная память, привычка», — пожимал плечами Саня Власов. «За мной!» Скомандовал тогда Зимин. Он толкнул ногой соседнюю дверь и побежал через разгромленную квартиру к окнам, выходившим на другую сторону дома. Подбегая к давно выбитому окну, они услышали снаружи резкий треск стекла и через пару секунд характерный шаркающий звук. Мертвячка, разбив, похоже, одно из последних уцелевших в доме окон, выпрыгнула втянувшийся вдоль дома полисадник, заросший кустами до полной непролазности. Не окажись там заросли, кадавра, возможно, сумела бы уйти от преследования. Уж очень шустры эти мертвецы без ошейников. Но, приземлившись в кусты, мертвячка, по-видимому, подвернула лодыжку. Поднявшись на ноги, она продралась к бетонной отмостке и захромала в сторону угла здания, издавая при каждом шаге мерзкие всхлипы. Друзья быстро настигли ее, сбили с ног, и Серж собственноручно проломил кадавре череп пожарным топором. Глава четвертая. Поначалу ребята ходили за периметр раз в неделю или реже. Между четвертым и пятым разом прошло всего четыре дня. Последняя же шестая вылазка состоялась уже через два дня после пятой. Мертвый город словно магнитом тянул истребителей, звал, сулил приключения. С каждым разом ребята все больше времени проводили за периметром. Убивать живых мертвецов, что может быть интересней? Компьютерные игры, виртуальная реальность, дополненная реальность, фигня все это. Охота и выживание, вот дело настоящих мужчин. Ты, топоры зомби, и надежный друг рядом стоит с тобой плечом к плечу, спина к спине. Теперь истребители кадавров уже не интересовали рабочие. Неинтересно это забивать тупых и покорных, как барана непокойников. Да и надзиратели наверняка уже заметили пропажу из числа трудового зомба народа. Облачившись на базе в серо-оранжевую робу и вооружившись топорами, молотками и монтировками, ребята сразу направились в ту часть старой Москвы, где не было фабрик и заводов, чтобы там поохотиться на шустрых дикарей. Они были предельно осторожны, держались в стороне от патрулей внешней полиции, карту с маршрутами, которых медведь заблаговременно скопировал с отцовского компьютера, продвигались дворами и переговаривались исключительно через интерфейс. Отойдя на 5 километров к востоку от периметра, истребители встретили первого дикаря. Очень странный то был дикарь. Мертвец шел через двор уверенной походкой, как нормальный человек, имеющий цель, и был вооружен. На плече у кадавра висел автомат, а за спиной был рюкзак. «Парни, это точно мертвяк?» — спросил тогда в общем чате Саня. «Ты на его рожу посмотри!» — ответил ему медвед. «А ты видел раньше зомби с автоматом? Может, это живой так специально загримировался?» хрена! Обернулся на друзей Серж, державшийся немного впереди. «Чтобы его патрульные по ошибке подстрелили!» В ответ Власов лишь развел неопределенно руками. «Надо за ним проследить!» — сказал на это Серж и пошел за мертвяком. Кадавр прошел через двор, озираясь по сторонам, быстро перебежал заставленную ржавыми машинами улицу и скрылся в следующем дворе. Друзья не отставали, держа дистанцию в 50-60 метров, они следовали за подозрительным мертвецом. Через квартал мертвец свернул на узкую второстепенную улицу и быстро зашагал по ней. Улица эта вела вглубь старого города, и друзья вслед за мертвецом все дальше уходили от периметра. Идя по прямой, они понемногу отстали от кадавра, так, чтобы, вздумай тот в них пострелять, спрятаться за машинами. В том, что мертвец на такое способен, никто из друзей к тому времени не сомневался. Через километр улица круто сворачивала влево, и Зимин, опасаясь, что они потеряют дикаря, предложил сократить дистанцию. Пригибаясь за покрытыми ржавчиной легковыми автомобилями, короткими перебежками друзья стали приближаться к мертвецу по противоположной стороне улицы. Мертвец шел вдоль тротуара, то и дело заглядывая в окна домов из-за углы и изредка оборачиваясь. Ничто в его поведении не говорил о том, что он их заметил. Когда кадавр подошел к повороту, ребята были метрах в двадцати от него. Здесь, прямо посреди улицы, на боку лежал средних размеров пассажирский автобус. Когда-то такие ходили по малозагруженным маршрутам. За этим автобусом они и спрятались, дальше улица была пуста, только растрескавшийся асфальт, кусты да тощие молодые деревца частоколом проросли вдоль бордюров. Листья с них уже осыпались и спрятаться за ними было нельзя. «Давайте подождем, пока завернет, потом я выйду на дорогу и посмотрю», — сказал в чате Зимин, глядя на друзей, те в ответ покивали. Они подождали, зомби свернул за угол и Зимин, осторожно ступая, медленно вышел из автобуса. Он не прошел и двух метров, когда раздался оглушительный треск и над его головой просвистело несколько пуль. Парень успел заметить вспышку возле угла здания, прежде чем очередь прекратилась. В следующую секунду, повисшую после автоматных выстрелов оглушительную тишину, нарушил нечеловеческий рев кадавра. Мертвец будто пытался что-то сказать, но что можно сказать прогнившим ртом с наверняка давно отвалившимся языком. Кадавр оставался за углом, о чем ясно говорила выглядывшая из-за угла автоматная дуло Еще раз проревев что-то нечленораздельное, мертвец снова выстрелил. На этот раз пули ударили в метре от ног Сержа, только теперь он осознал, что продолжает стоять на открытом месте. Парень рванул назад, туда, где, закрыв ладонями головы, теперь залегли медвед саней. «Уходим!» — в голос крикнул он им. «Ходу-ходу!» Пригибая, Зимин ухватил за плечо медведа. «Туда!» Он указал на проезд между домами у них за спиной, бежать по прямой, как стрела улицы, верная смерть. Чересчур сообразительный кадавр прошьет их очередью на раз. Испуганными зайцами трое истребителей в несколько прыжков преодолели 15 метров, отделявшие их от проезда во внутренний двор семиэтажного кирпичного дома и скрылись за углом. Ровно посередине проезд перегораживали замотанные ржавой цепью железные ворота высотой не меньше трех метров. Быстро оглянувшись и посмотрев на друзей, Зимин рявкнул. «За мной!» И, разбежавшись, скачил на кованые загогулины, из которых были свиты ворота, быстро взобравшись на самый верх. «Ну, чего встали?» – прошепел он. Друзья не заставили себя ждать, и через десять секунд все трое уже были по другую сторону. Обливаясь потом и отплевываясь, они забежали во двор дома и остановились отдышаться. В этот момент с улицы послышался рев мотора, а потом и выстрелы. Теперь стреляли несколько автоматов. «И это патруль!» — сказал Власов. «Надо скорее валить отсюда!» «Нет, сдурел, что ли!» Медвед постучал себя по шлему в районе лба. «Прятаться надо! Вдруг они дронов запустят!» «И что? Дроны в живых людей стрелять не станут!» «Зато внешники тебя свинтят и по пани вручат!» Давайте прятаться. Отрезал Зимин. «Подождем, пока полицаи свалят и двинем назад». Рассудив, что лучше быть в курсе происходящего, чем забиться в угол и гадать, уехал патруль или все еще здесь, друзья укрылись в том самом доме в одной из квартир на втором этаже. Окна квартиры выходили и на улицу, где произошла перестрелка, и во внутренний двор, так что ребята оказались в выгодном положении. Не подходя близко к окнам и потому оставаясь в тени, они хорошо видели происходящее снаружи. Броневик внешней полиции с пулеметом на крыше стоял внизу. Сразу за перевернутым автобусом, а вокруг топтались четверо полицейских, один из которых, судя по сосредоточенному отстраненному виду, как раз пилотировал летавший где-то поблизости дрон. Необычный мертвец лежал до конца убитый в луже слизи. Зимин видел, как один из внешников снял с кадавра рюкзак и вывалил содержимое рядом на тротуар. Это были какие-то банки, похожие на консервы. Часть из них раскатилась по дороге, часть оказалась в луже со слизью. Полицейский взял одну, повертел в руке и отшвырнул в сторону, потом взял лежавший рядом с убитым кадавром автомат, осмотрел, отсоединил магазин и подергал затвором, внимательно осматривая оружие. Покивав одобрительно, он что-то сказал товарищам и отнес трофей к броневику, положив внутрь машины. Другой полицейский с сержантскими погонами, старший патруля, подошел к месту, где недавно стоял Зимин, и, куда угодила очередь из автомата мертвеца, и, присев на корточки, стал рассматривать свежие выбоины на асфальте, что-то говоря подошедшим двоим подчиненным. Потом эти двое прошлись в обе стороны от поворота улицы, заглядывая в разбитые окна и витрины. Пока они ходили, прилетел дрон и сел на крышу броневика. Пилот подошел к сержанту, видимо, с докладом, после чего другие двое вернулись. Получили команду через интерфейс, отметил для себя Серж. Потом все сели в машину, броневик развернулся и уехал в сторону, куда перед тем направлялся кадавр. «Нафига мертвецу консервы?» — произнес слух Саня Власов, когда звук двигателя стих в лабиринте улиц. «Ха! Саня, ты лучше скажи, нафига ему автомат?» Нарочито бодро выпалил медвед. «Чтобы стрелять?» — задумчиво ответил Саня. Не «Это понятно, ну вот консервы ему зачем?» «Жрать!» — медвед пожал плечами. «Зомби жрут людей, Ник, или ту херню, что им скармливают надирателей?» Зимин в это время стоял у окна и смотрел на улицу, не обращая внимания на болтовню друзей. Солнце уже спряталось где-то за крышами. Жирная полоса тени от линии домов, давно поглотившая тротуар, на котором лежал труп, теперь ползла по дороге, приближаясь к местам еще просматривавшейся разделительной полосе. Сержу уже минуту мерещилось в тени какое-то движение. «А может он зомби-фермер?» — говорил медвед. Держат пленных людишек где-нибудь в укромном подвале, кормят их тушенкой. Ну, как люди свиней, в общем. Он еще около минуты нес ерунду про зомби-фермеров, пока Серж его не остановил. «Эй, смотрите!» — Зимин указал в окно. «Видите?» Друзья тотчас выстроились у него за спиной, оставаясь в тени. «По улице кто-то шел. Быстро!» Когда до расстрелянного мертвеца оставалось метров тридцать, фигура в тени перешла на бег и вскоре оказалась рядом. Это была мертвячка в плаще, несомненно. Подбежав к до конца убитому, мертвячка бросилась на колени рядом и издала протяжный вой, вопль, от которого у ребят побежали мурашки по коже. — Она что, оплакивает его? — недоуменно пробормотал Власов. — А ты не видишь сам? Буркнул медвед. «Не знаю, как вам, но мне кажется, с этими зомбаками что-то не так. Ты что скажешь, зима?» Зимин пожал плечами. «Может, они...» «Результат какого-нибудь секретного эксперимента ученых из Сколково?» Предположил Серж тотчас понял, что ляпнул такую же чушь, как и медвед с его зомби-фермерами. «Я не знаю». Поспешно поправился он и решительно добавил. «Но я хочу узнать, что это с ними!» Он кивнул на продолжавшую реветь кадавру. «Как бы нам не пришлось тут по темноте бродить!» Рассудительно произнес тогда Власов. «Если боишься, так и скажи!» Холодно заметил на это Зимин. «А ты нет!» Парировал с вызовом Саня. «Давно пули над головой не летали, а, командир?» Ответ Власова задел Зимина. Но отвечать было нечем, Саня был прав. «В общем, как знаете», — сказал тогда он, обращаясь уже к обоим друзьям. «Если идем дальше, то только по общему согласию. Если ты, Саня, или тыник считаете, что надо вернуться, так и говорите прямо. У нас не тоталитаризм». Медвед с Власовым мялись с ответом. Тогда Зимин добавил. «Если бы я не отлил за пять минут до того, как тот зомбак стал по мне стрелять, «Кто сейчас сушил бы штаны?» На что медвед по некоторым размышлениям заметил. «Если б я не посрал после уроков, то сейчас ходил бы, как садомит в килте из Саниной банданы». Он взглянул на платок, которым Власов обычно повязывал голову, когда ходил под землю и за периметр. «Ты ж мне бы ее одолжил, Сань?» «Хрена тебе!» — сказал ему на это Власов. «Ну тогда бы ходил без штанов». Развел руками медвед и замолчал, ожидая реакции друзей. Никто не засмеялся, после чего объявил. «Если что, я за!» Теперь слово было за Власовым, тот пожал плечами и кивнул. «Отлично!» — сказал тогда Зимин. «Давайте присмотрим за этой!» Он кивнул в сторону окна и только теперь понял, что рев снаружи прекратился. Мертвячка, лишь изредка всхлипывая, ползала вокруг убитого кадавра и собирала банки обратно в рюкзак. Подобрав все до последней, она подошла к кадавру, зачем-то потрогала его за лицо и, развернувшись, побрела обратно, откуда пришла. «Идем!» – решительно объявил Серж. «Иначе уйдет!» 5. Стараясь не шуметь, отряд истребителей спешно спустился вниз и двинулся к воротам. Перебравшись на другую сторону, друзья трусцой один за другим направились туда, где лежал мертвец. Бросив взгляд на теперь уже покойного, Зимин чуть не проблевался. Кадавр был весь изрешечен автоматными очередями, из каждого отверстия выступал желто-зеленый гной. Вокруг была целая лужа этой гадкой жидкости. Лицо, вернее, рожа кадавра, бледно-серая, с растрескавшейся кожей, была прострелена в трех или четырех местах. Один глаз выпал, другой мутно смотрел куда-то в сторону не то перевернутого автобуса, не то дома, в котором друзья только что прятались. Обежав кадавра, ребята припустили вдоль улицы, держась в тени и прикрываясь за машинами. Они ее выследили, кадавра оказалась менее осмотрительной, нежели ее приятель, и не заметила слежки. Медвед даже пошутил на этот счет. Горем убитая! Ее логово было в одном из домов в соседнем квартале. Дом оказался одноподъездный, элитный, с подземной парковкой и всякими банками, бутиками и салонами красоты, вопоясывавшей его буквой «П» одноэтажной пристройки. То, что кадавры выбрали именно этот дом, стоявший как раз на маршруте одного из патрулей, вызвало удивление ребят. На что Зимин резонно заметил. «Хочешь надежно спрятаться, спрячься на самом видном месте». После зомби с автоматом их нисколько не удивило наличие на подъездной двери исправно работающего кодового замка. Въезд на парковку оказался тоже закрытым. Очень уж они сообразительны, эти зомби, но живые люди все равно умнее. Полквартала назад ребята видели один магазинчик. «Товры ля ома» — гласили выцветшие за десятилетия запустения буквы. Оставив в засаде у подъезда Медведа, Зимин с Власовым вернулись назад и после недолгих поисков рожились вполне пригодной раздвижной алюминиевой лестницей. С ее помощью они забрались сначала на пристройку, а потом в окно одной из квартир третьего этажа, так как на втором все окна были закрыты решетками и ставнями. Оказавшись в подъезде, истребители кадавров, крадучи стали осматривать этажи, начиная со второго. Часть дверей была не заперта, но многолетний слой пыли за ними, нетронутый ногой человека, живой или мертвый, не оставлял сомнений, внутрь давно никто не входил. Другая часть, наоборот, оставалась запертой, и похоже, что с самого начала пыль возле таких дверей, а также на дверных ручках, была тому подтверждение. Внимательный к мелочам Власов предположил, что в таких квартирах либо никого не было, либо внутри них заперты менее сообразительные в сравнении с теми, что умели стрелять из автомата и пользоваться кодовыми замками мертвецы, не представляющие для истребителя интереса. Нужная квартира нашлась на пятом этаже и, конечно же, оказалась заперта. Сомнений не было, расшарканная пыль у порога прямо указывала на то, что ушлая кадавра была за дверью, оставалось только найти способ попасть внутрь. «Какие будут предложения?» — спросил Серж в чате. «Давайте ломать дверь, чё стоять?» — предложил Медвед. «Монтировки есть?» «Плохая идея», — покачал головой Серж. «Мы не знаем, есть ли у нее оружие». «Если бы было, она бы ходила с ним», — возразил на это Власов. «Хотя», — подумав, добавил он, «оружие-то не обязательно автомат, как у ее дохлого бойфренда». «Ну так хрена мы сюда вообще залезли!» всплеснув руками с раздражением, заметил медвед. «Все, закрыто! Пшли нах, приходите завтра!» «Кстати, парни, темнеет?» Спокойно заметил Власов. Надо быстрее решать. Есть у меня одна мысль. Сказал Серши, направился к двери соседней квартиры, которая была не заперта. Переглянувшись, друзья последовали за ним. Квартира оказалась пятикомнатной, обставленная шиком дорогой мебелью под старину. Часть мебели была сломана, повсюду виднелись следы борьбы или нашествия вандалов. Пыль, грязь и паутина, оборванные шторы. Но даже сквозь разруху и запустение в глаза бросалась неудержимая былая роскошь. Массивные дубовые шкафы, комоды, гарнитуры, люстры, черепки от вас, давно засохшие комнатные растения в массивных катках с пересохшей землей, всякие столики с отломанными резными ножками и даже фортепиано на колесиках, на вид целое. Первым делом Зимин проверил балкон. Нет, через балкон не получится, слишком далеко потом прошел в комнату, имевшую общую стену с квартирой, где заперлась кадавра. То была спальня, осмотрелся, шкаф у той самой стены, покрытая пылью кровать, пафосная ложа в меру состоятельной читы над кроватью картина с какой-то дешевой мазней. Уж такое Серж Зимин мог точно определить, с детства приучен к высокому, мать его искусству. Прикроватные тумбочки старшерами. Снял с пояса молоток, постучал прорезиненной ручкой по стене в нескольких местах, вышел в гостиную. Слегка попинал ногой ножку фортепиано. «Кажется, я знаю, что нужно делать», — сообщил он вслух с интересом наблюдавшим за ним друзьям и вернулся в спальню. Где, не стесняясь шуметь, принялся оттаскивать от стены кровать. «Катите сюда этот рояль, парни!» Здание было монолитно-каркасным, железобетонный скелет несущих колонны перекрытий, стены внутри которого возведены из легких и, что важно, хрупких материалов, вроде блоков из пененого бетона. Стена между квартирами была именно такой. Зимин понял это, едва ударив по ней. В тот самый момент и родился его план. «Бля, Зима, ты серьезно хочешь продолбить эту стену гребаным роялем?» Воскликнул медвед, едва сообразив, что задумал Серж. «Нет, конечно, просто хочу выкурить нашу подругу оттуда». Серж кивнул в сторону стены с картиной. Оставив друзей в спальне с фортепиано, Зимин вернулся в подъезд и спустился этажом ниже. Найдя укромное место в тени, снаружи уже смеркалось. Он приготовил топор и сообщил в чат. «Давайте!» Через несколько секунд сверху послышался глухой звук, как будто великан решил прокатиться на своем великанском скейтборде по старому паркету. А затем последовал удар, такой, что Серж ощутил его спиной, так как прислонился в этот момент к стене. Звук же при этом раздался такой, словно сбешенный, десятирукий пианист разом обрушил на клавиши все десять рук. В ушах зазвенело. Пауза. «Грррр!» и снова удар. Тишина! «Гррррр!» И... Они повторили раз восемь, потом тишина затянулась. «Что там у вас?» Спросил Серж. «Все, концерт окончен, у рояля нога отвалилась», Ответил ему Медвед. «Там какой-то шорох за стенкой», Добавил Власов. «Не выходите пока, оставайтесь на месте, пошумите еще». «Сейчас пошумим, бля!» Сверху тот час послышалась дичайшая какофония, а через несколько секунд Власов скинул в чат короткое видео, на котором медведь самоотверженно долбил отломанной ножкой по обнаженным внутренностям завалившегося на бок фортепиано. Атакованная стена была на месте, но на ней все же появилось несколько трещин. Зимин приготовился. Ухватив покрепче топор, со всем вниманием он уставился на лестницу, ожидая, что в любую секунду на ней появится мертвячка, шаги которые, как и звук открывающейся двери, он вряд ли услышит при таком шуме. «Зря он это затеял», — подумала Сержу. «Если поблизости были внешники, они наверняка уже спешат сюда. А еще их могли услышать другие дикари» среди которых могли оказаться и такие, как тот, что в него стрелял. Размышляя так, Серж не заметил, как рядом, всего двух шагах от него, приоткрылась дверь одной из квартир, из которой появилась черная фигура, сначала одна, за ней другая, ростом поменьше. Существа его тоже не заметили, так как снаружи уже окончательно стемнело. Слепо озираясь по сторонам, они двинулись к лестничному маршу. Лишь через пару секунд они оказались в поле бокового зрения Зимина. Его прошибло холодным потом, когда двое кадавров внезапно появились рядом. Наверху медведь продолжал яростно орудовать ножкой от фортепиано. Шум стоял такой, будто поблизости разминалась перед концертом старинная рок-группа, игравшая в жанре блэк-металл. Парень замер, перестал дышать. В это время фигуры, крядучись, прошли к лестнице. Та, что повыше, осторожно заглянула вверх и, отдернувшись, будто заметила кого-то, схватила за руку ту, что была поменьше. И обе они стали спускаться вниз. «Хватит!» — отправил в чат Серж. «Они здесь, спускайтесь!» «Мы идем!» Ответил ему Власов, и какофония прекратилась. Через пару секунд наверху послышался топот бегущих ног. Снизу тоже раздался шум, мертвецы их услышали и заторопились. «За мной!» – скомандовал Зимин еще через две или три секунды, за которые двое друзей преодолели два лестничных марша между этажами. «Их двое!» «Ну сейчас я кому-то врежу!» Объявил медведь запыхавшимся голосом. В руках он продолжал сжимать резную ножку от фортепиано. «Вооружены?» — только и спросил Саня Власов. «Не!» — коротко ответил, не оборачиваясь Зимин. Он бежал вниз по лестнице, внимательно глядя под ноги. Серж совершенно забыл про фонари. Один миниатюрный, похожий на значок, был приколот к куртке на груди. Другой, ручной, более мощный, лежал в кармане штанов. Друзья также, по-видимому, позабыли об освещении. В один момент, когда они оказались совершенно непроглядной темени, сработала одна из базовых программ интерфейса. Не прибор ночного видения, конечно, но видимость резко и заметно улучшилась. Только тогда Зимин вспомнил про значок и щелкнул по нему пальцами. Пространство впереди на 3-4 метра осветилось голубоватым холодным светом. Спускавшиеся следом ребята тотчас последовали его примеру. Было отчетливо слышно, как внизу бежали. Это подзадоривало Сержа с друзьями. Появился долгожданный азарт. «Вот, началась настоящая охота! Сейчас они упокоят эту нечисть!» Когда ребята были между третьим и вторым этажами, снизу раздался скрип, добыча вырвалась на улицу. «Уйдет! Быстрее!» Прорычал Серж и стал скакать через четыре ступеньки. Медвед грязно выругался. В считанные секунды они преодолели отделявшие их от подъездной двери лестничные марши. Серж быстро нажал кнопку на замке и распахнул дверь. «Никого! Темно, небо почти черное, луны не видать и ни единого огонька вокруг!» Дома слепыми окнами уставились в никуда, а сверху над ними пунцовые неподвижные тучи, будто лежат на крышах, ни единого звука, штиль. Вот такая она, ночь в мертвом городе. Ребята еще ни разу не бывали за периметром ночью. Куда теперь? Где искать этих гнилушек? Все-таки ушли! Досада уже почти охватила земена, потушил азарт охоты, но нет, вон же они! туда!» Махнул он топором в сторону небольшого здания электроподстанции, что стояло посреди двора, за угол которого только что ему точно не показалось, скользнула уже знакомая фигура. Рванув с места так быстро, как только мог, Серж опередил друзей и, оказавшись за углом первым, чуть было не налетел на стоявшую там мертвячку. Это была та самая кадавра, за которой они охотились вот уже несколько часов. Она стояла в темно-синем плаще с откинутым капюшоном, широко расставив худые ноги, обтянутые ветхими джинсами, и целила прямо в него, в Сержа, пистолетом. Сейчас она выстрелит, и всё и смерть. Серж Зимин перестанет существовать. Дергаться бессмысленно, от пули не убежишь. Если упасть на землю как герой из древнего кино, ударить ее снизу ногой, выбить пистолет... «Нет, он не киногерой, он всего лишь подросток из богатой семьи, в меру развитый физически не неглупый. Но он не Том крус и не этот, как его, Дизель». В тот же момент кто-то с включенным ручным фонарем выскочил из-за угла позади и остановился, высветив лучом морду кадавры. На мгновение Сержу показалось, что перед ним обычная молодая женщина с красивым овальным лицом и прямыми каштанового цвета волосами, подстриженными в стиле ретро-подкаре. под каре. Лицо было испуганным, смотрело на него широко распахнутыми карими глазами, обветренные бледные губы нервно сдрагивали. А рядом, чуть позади, стояла девочка лет восьми, похожая на мать. Вот женщина приоткрывает рот, собирая что-то сказать ему, и... В следующий миг он слышит отвратительный колокочущий хрип, переходящий в утробное рычание, а миловидное лицо женщины превращается в мерзкую харю-зомби. Кожа серая, пожеванная, губы ошметками свисают вокруг желтых зубов, щеки в и с трещинами, глаза, налитые гноем мешки с малоподвижными белесами зрачками. Кадавра уставилась на него с коровьей тупостью, продолжая целить пистолетом и что-то хрипеть. «Кажется, она пытается что-то сказать», — медленно произнес Власов позади. Серж не знал, что ответить и не мог. В горле у него пересохло настолько, что казалось еще немного, и он усохнет весь до состояния мумии. Он инстинктивно попытался сглотнуть, но ничего не вышло. Сейчас кадавра его убьет. В какой-то момент ему показалось, что позади кадавры что-то мелькнуло, потом послышался хруст, и мертвячка стала заваливаться куда-то в бок. Тут же в руках ее вспыхнуло и в ушах зазвенело. Выстрел. Пусть Серши видел пистолет, прозвучал неожиданно. В нос ударил едкий уже знакомый запах пороха. Парень опустил глаза вниз, туда, где на груди у него должна была быть огнестрельная рана. Но раны не было, пуля ушла куда-то в сторону. Тогда он снова перевел взгляд на кадавру, та уже рухнула на бетон, и теперь над ней стоял медвед и остервенела, как недавно по фортепиано колотил по ней ножкой от того самого инструмента. Медвед явно увлекся и не обращал внимания на стоявшую у него за спиной мертвую девочку, которая вытаращила на него свои маленькие гнойные буркола оскалила пасть и зашипела, готовясь наброситься и укусить. «Если она его укусит, то все. Ник Медведев, его лучший друг, сгорит за считанные часы. Врачи не смогут ему помочь. Нет, он этого не допустит». Сержу понадобилась секунда, чтобы оказаться рядом с другом, и еще две, чтобы, размахнувшись, вонзить топор мелкой пакости в голову, прямо промеж глаз. «Так-то лучше!» — тихо произнес он, наступив зомбенку на морду и, немного расшатав топор, высвободил орудие. «Вот и похотились!» — с грустью сказал чуть позже Власов. На что медведь, закончив делать отбивную из головы кадавры и немного отдышавшись, заметил. «Не ной, братишка! Если бы ты не засветил фары этой дохлой суки, хрена бы я так лихо зашёл ей в тыл!» Медвед покосился на лежавшее перед ним тело, пнул ногой и с удовлетворенным видом закинул на плечо орудие до убийства, которое ему явно нравилось. «Так что ты, считай, сделал важное дело!» Он усмехнулся и обернулся к Сержу. «Как ты, зима?» «Нормально», — сказал Серж, цепляя к топору ремень и убирая его за спину. Убийство мертвой девочки не доставило ему удовольствия. «Ну что, двигаем назад?» – предложил Власов. «Часа полтора добираться». «Двигаем», – согласился Серж. «Вот только заглянем еще раз в ту квартиру».